Глава двадцать седьмая Настя проснулась очень рано, едва только солнечные лучи заглянули в окно комнаты. Открыв глаза, она даже не сразу поняла, что находится в номере небольшой английской гостиницы. Хорошо, что сдержалась и не крикнула Тамаре, чтобы та сварила кофе. Ее сосед по кровати явно бы этого не одобрил. Спать они ложились в темноте под мерный шум дождя, барабанящего по карнизу, поэтому шторы задергивать не стали. К утру ливень закончился и небо очистилось от туч. Сев на кровати, Настя выглянула в окно и увидела широкую гладь реки, на которой блестели яркие солнечные блики. Вид из номера действительно открывался очень живописный. На противоположном берегу паслось несколько десятков овец, из высоких кирпичных труб ближайших домов поднимался белый дымок. А вчерашним не ни Насте ничто и не напоминало. Денис Логинов ещё спал, уткнувшись лицом в подушку. Она видела лишь его загорелые плечи, шею и затылок. Так странно было лежать рядом с ним, смотреть на него, слушать его дыхание. Раньше Настя спала в одной постели лишь со своим мужем, Артёмом. Она любила засыпать в его объятиях и просыпаться, прижимаясь к его телу. Она вздохнула. Ей действительно этого не хватало. Но Денис бы точно не понял, если бы она сейчас вдруг обняла его. Стрес не шуметь, она вылезла из постели и потихоньку отправилась умываться. Когда Настя вышла из ванной, Денис уже не только проснулся, но даже успел одеться и застелить постель. Доброе утро, помахала ему Насте в халате. Доброе. Хорошо спала? с улыбкой осведомился Денис. Замечательно, но поначалу долго не могла заснуть. Я не храпел, На всякий случай осведомился он. "Вовсе нет. Ты просто идеальный человек для совместного времяпровождения в постели". Дениса открыл рот, да так и замер, а Настя рассмеялась. "Я долго слушала дождь, а ещё я слишком много думаю", призналась она. "Слишком многое крутится у меня в голове, поэтому и не могу быстро засыпать. Не представляешь, как я завидую людям, которые умеют по щелчку выбрасывать из головы все ненужные мысли". Мне кажется, я никогда так не сумею. Твой отец был таким же, отметил Денис. Он ведь иногда ночи напролёт проводил в своём кабинете в штаб-квартире Тауэра. Порой мне казалось, что он вообще никогда не спит. В кабинете либо в компаниях своих любовниц, кивнула Настя. Я понятия не имела, что он изменял моей матери, пока она сама мне обо всём не рассказала. У каждого из нас есть слабости, которые мы не в силах побороть, хмыкнул Логинов. Ей это знаю, поэтому не могу его в чём-либо обвинять. Иногда бывает очень горько, когда разочаровываешься в людях, сказала Настя. А мы, как оказалось, совершенно не знали нашего отца. Он был очень непростым человеком. Как и мой, вздохнул Денис. Настя думала, что он сейчас продолжит эту тему, но Логинов отправился в ванную и плотно прикрыл за собой дверь. Пока Денис умывался и брился, Анна наскро уложила волосы и слегка подкрасилась. Позже они позавтракали в том же кафе, а затем отправились в местную больницу. Доктор Роджерс оказался высоким, суховатым старичком лет 70. Белый халат свободно болтался на его костлявой фигуре. Он принял Настю и Дениса в своём кабинете. Девушка показала ему старые фотографии Анастасии и Изольды, и доктор моментально вспомнил обеих. Как я могу забыть ту роженицу, усмехнулся Роджерс. У вас хорошая память, заметил Денис. Вообще-то не очень молодой человек, но женщина была русской, а такие пациентки в этих краях огромная редкость, поэтому я её и помню. Расскажите нам о них, попросила Настя. Я отлично знал её мать, Анастасию, принялся вспоминать старик. Она учила моего сына Игре на фортепьяно. Замечательная была женщина, умная, образованная, интеллигентная. С ней всегда так легко было найти темы для разговора. А еще она работала библиотекарем и частенько снабжала меня и мою супругу новыми книгами. Дочь Анастасии училась в университете неподалеку отсюда и частенько навещала мать Анастасии. Вот она была полной противоположностью вашей бабушке, хмурая, нелюдимая, лишнего слова не вытащишь. Когда выяснилось, что она на последнем месяце беременности, Анастасия уговорила меня принять девушку в моей клинике, поэтому рожала она здесь, и я лично принимал у неё роды. А вы помните, что стало с тем ребёнком? взволнованно спросила Настя. С девочкой Уточнил доктор Роджерс. У неё родилась девочка. Насколько я помню, это был неугодный, нежеланный ребёнок. Молодая мать даже не хотела оставить девочку здесь, сдать в сиротский приют, но Анастасия уговорила её не делать этого. Затем мать и дитя выписались, и больше я никогда их не видел. Анастасия позже утверждала, что у них всё сложилось хорошо. По её словам, дочь одумалась и растит ребёнка в России, вернувшись в свой родной дом. Насти и Денис озадаченно переглянулись. Они не сомневались, что старуха много лет назад солгала доктору, не желая дальнейших расспросов. Но как это связано с происходящим в компании Тауэр? И что же стало с той девочкой, и кто был её отцом? Если она жива, то они с Настей сейчас примерно одного возраста. А если нет, то что с ней сделала Изольда? Новые вопросы, на которые у них не было ответов. Больше словохотливый старик ничего не смог им поведать. Они поблагодарили его за информацию, и напоследок Настя спросила, где похоронена её бабушка. Доктор Роджерс объяснил ей, как проехать на местное кладбище и где найти нужную могилу, после чего Настя и Денис попрощались со стариком и вышли из больницы. Полчаса спустя они уже стояли на маленьком деревенском кладбище, со всех сторон окружённом густым лесом, перед серым могильным камнем с именем Анастасии Бежецкой, женщины, которая сбежала от сумасшедшего мужа в другую страну и жила здесь тщательно оберегая свои секреты не только от соседей, но и от собственных детей. Больше в этой деревне им было делать нечего. Вернувшись в гостиницу, Настя и Денис начали собирать вещи. Готовясь к возвращению домой.